Между тем Маркиза стала подробнейшим образом расспрашивать меня об отце, о Париже, о моей прошлой жизни, о моих планах на будущее. Она показалась мне любезной и доброй, но слишком уж любопытной, а главное, слишком озабоченной спасением моей души. Впрочем, она превосходно говорила по-итальянски, и беседа с ней была для меня отличным уроком произношения, который я решил повторить. Я часто заходил к ней. Почти ежедневно по утрам Я осматривал древности вместе с ее сыном и неизбежным негрони, а под вечер обедал у них в палаце. Принимала у себя маркиза лишь очень немногих лиц, и то почти исключительно духовных. Впрочем, однажды она познакомила меня с какой-то немкой, большой ее подругой, недавно обратившейся в католичество. Это была госпожа Штраленгейм, уже много лет жившая в Риме. Пока дамы беседовали между собой о каком-то знаменитом проповеднике, Я рассматривал при свете лампы портрет Лукреции. Мне показалось уместным тоже вставить словечко. «Что за глаза?» — воскликнул я. «Можно подумать, что эти веки сейчас дрогнут». При этой несколько претенциозной гиперболе, на которую я отважился, чтобы выставить себя знатоком в глазах госпожи Штреллингейм, она задрожала от ужаса и спрятала лицо в платок. «Что с вами, дорогая?» — спросила Маркиза. «Ничего. Но этот господин только что сказал...» Ее засыпали вопросами, и после того, как она призналась, что моя фраза привела ей на память один страшный случай, ее заставили эту историю рассказать. Вот она в двух словах. «У мужа госпожи Штроленгейм была сестра по имени Вильгельмина, просватанная за молодого человека из Вестфалии, Юлиуса Кацанилинбогена, добровольца из дивизии генерала Клейста. Мне очень досадно, что приходится приводить такие варварские имена» но чудесные истории случаются только с людьми, имена которых трудно бывает произнести. Юлиус был очаровательным юношей, преисполненным патриотизма и метафизики. Уходя на войну, он подарил Вильгельмине свой портрет, а Вильгельмина в обмен дала ему свой, который он всегда носил на груди. В Германии это очень принято. 13 сентября 1813 года около пяти часов вечера Вильгельмина, находившаяся в Касселе, вязала, сидя в гостиной вместе со своей матерью и будущей заловкой. Во время работы она поглядывала на портрет своего жениха, стоявший перед ней на маленьком рабочем столике. Вдруг она страшно вскрикнула, схватилась за сердце и упала в обморок. Большого труда стоило привести ее в сознание. Как только к ней вернулся дар речи, она воскликнула «Юлиус умер, Юлиус убит». Она утверждала, ужас, изображавшийся в ее чертах, достаточно подтверждал ее уверенность в этом, что она видела, как портрет закрыл глаза, и что в ту же минуту она почувствовала жгучую боль, словно раскаленное железо пронзило ей сердце. Напрасно все старались ей доказать, что видение ее не имеет в себе ничего реального и что она не должна придавать ему никакого значения. Бедная девушка была безутешна. Она провела ночь в слезах, и на следующий день решила надеть траур, так как была уверена, что несчастье ей возвещенное уже произошло. Два дня спустя было получено известие о кровопролитом сражении под Лейпцигом. Юлиус прислал своей невесте письмо, помеченное 13-м числом, тремя часами пополудни. Он не был ранен, отличился в бою и собирался вступить в Лейпциг, где рассчитывал провести ночь в главной квартире вдали от всякой опасности. Письмо это, несмотря на его утешительный характер, не могло успокоить Вильгельмину. Заметив, что оно помечено тремя часами, она продолжала уверять, что в пять часов ее возлюбленный умер. Несчастная не ошиблась. Вскоре узнали, что Юлиус, посланный с приказом, выехал из Лейпцига в половине пятого и в трех четвертях мили от города по ту сторону Эльстера был застрелен каким-то отставшим от неприятельской армии солдатом спрятавшимся в рву. Пуля, попавшая ему в сердце, пробила портрет Вильгельмины. «Что же стало с несчастной девушкой?» спросил я у госпожи Штраленгейм. «О, она тяжело заболела. Теперь она замужем за советником юстиции фон Вернером. И если вы попадете когда-нибудь в Дессау, она покажет вам портрет Юлиуса». «Все это козни дьявола», произнес Аббат сквозь сон, слушавший историю госпожи Штраленгейм. Тот, кто заставлял вещать языческие оракулы, может, если ему заблагорассудится, привести в движение глаза на портрете. Всего 20 лет тому назад в Тиволи одного англичанина задушила статуя. Статуя, воскликнул я. Как же это случилось?